Глава 34. Естественно, Керан выбрал первыми меня. Я вот как-то даже не сомневалась, что пойду к столу с накрытым трупом. Кто, если не я? Надо же на ком-то отыгрываться. Ну и развлекаться, за мой счет, можно относительно безопасно. Я не злопамятная, преподом козни не строю, своим происхождением горжусь. Вот и... В общем, вся группа провожала меня сочувствующими взглядами. Мол, держись, Олька, мысленно мы с тобой. Но только мысленно, ты уж не обессудь. А так, в реале, мы чем дальше отстала с трупом, тем бодрее и активнее. Ладно, я подошла к трупу, накрытому простынкой, откинула ее, уставилась на тело. Эльф, молодой, вроде бы даже симпатичный. Видимых повреждений нет. Внутрь лезть не хотелось. Вот совсем не хотелось. Что я там не видел спрашивается. Приступайте к вскрытию, адептка. насмешливо произнес Киран. Я вздохнула, вытянула руки перед собой, чтобы не касаться инструментов, лежавших на столе, пробормотала формулу открытия дверей. Вообще, она была универсальной и легко отворяла все вокруг. Калитку, ворота, может быть, даже портал. Я надеялась, что и грудную клетку она откроет. Куда там, мечтать не вредно, как говорится. Кончики пальцев привычно защипало. Миг, и с них сорвались и загружились в воздухе крупные сине-коричневые бабочки. Они целенаправленно долетели до груди трупа, исчезли под кожей. Какое-то время ничего не происходило. Затем тот, кто должен был лежать спокойно на столе, внезапно завозился, словно устраиваясь поудобнее. А шарах «Ашарах, шортнорташан!» Выругался за моей спиной гортан «Ронарган, ронт, гаранирт!» Поддержала его Усиэль. Остальные адепты, ну и Керан заодно, молча наблюдали, как труп открывает глаза, встает со стола, мотает головой, словно пытаясь прийти в себя. Я стоял напротив трупа, материлась про себя по-русски или лихорадочно думала. Что-то однозначно шло не так. Вряд ли по сценарию здесь ожидалось появление зомби или лича. Кто уж тут у нас был, я не разбиралась. И вот как его теперь успокоить? Если я сейчас формулу окончания действия произнесу, тоже универсальную, не факт, что это тело назад уляжется. Как бы мы потом после моего колдовства к бездне не отправились. а других заклинаний я не знаю. Не учили нас ничему другому. Пока. Между тем труп повернулся ко мне, посмотрел на меня ясным взглядом, будто и не умирал вовсе, и четко произнес. «Еда». Упс. Большой такой упс. Жирный такой. В каком смысле еда? Кто еда? Я еда. «Мамочки». «Живность, кто ты там, не знаю. Я же сейчас все-таки запущу в тебя формулы окончания действия. И пофиг, что потом будет». «Адептка, отойдите». Начал был Окиран. И не договорил. В воздухе прямо напротив трупа материализовалась киса. Глаза горят алым, тело напряжено, ногти выпущены. Уж не знаю, на что она отреагировала, но мне заранее было жаль труп. Моя защитница его на полоски порежет. И доказываю потом, что по-другому его нельзя было успокоить. Киса тем временем воздала звук, похожий на клич индейцев. Как будто хотела сказать «Не подходи, убью и даже жалеть не буду». Труп предупредительно не внял. Шагнул к кисе, попытался обойти ее и добраться до меня. Киса повторила клич и бросилась на труп. Следующие две-три минуты прошли весело. Киса гоняла труп по аудитории, а мы, включая Кирана, и, собственно, меня наблюдали за ним из-под магического купола. Мне показалось, моя живность больше развлекалась, чем действительно дралась. Наконец, когда ей все надоело, она фыркнула, бросилась на труп и исчезла вместе с ним. И в тот же миг, не давая нам отдышаться, по зданию Академии разнесся механический голос. «Адепт Кольга Правого, срочно пройдите к ректору». «Повторяю, адепт Кольга Правого, срочно пройдите к ректору». Керан, понимающе хмыкнул и выпустил меня из-под магического купола. Я шагнула в открывшийся портал. И практически нос к носу столкнулась с Нейлином. «Маячок!» Обвиняющий заявил я, едва портал закрылся. «Ты навесил на меня маячок с функцией подсматривания». «И правильно сделал!» Отрезал Нейлин. Выглядел он раздраженным и не горел желанием со мной пересекаться. «Как ты вообще могла створить из трупа полулича?» Он сам встал. Открестилась я от сомнительной чести. В ответ мат, только на троллем или оркском. «У тебя все происходит само. Я уже боюсь отпускать тебя на очередную пару. Ты владыку бездны призовешь и тоже скажешь, что он сам появился. Не кричи на меня. Взвелась я. Только потому, что ты якобы мой жених, ты не имеешь права». «Якобы?» Взревел на Элин. «Ах, якобы!» шаг, буквально шаг, и мне пришлось замолчать. Наэлин накрыл мои губы своими и яростно целовал, не позволяя ни слова сказать свою защиту.